Глава пятая. После контрастного душа слегка дрожащими ручками уложил в сумку книжки, нацепил лук и побрел к служебному выходу. Экипажа Артемии не было, видимо, все поехали организовывать беспорядки. Направился к главному ходу и по пути спросил Томми в чате, где они с Гронгом и что делают. Парень ответил, что они в кабинете, играют в шахматы и всем управляют. Его Томми включили в корпоративную сеть вместо Гронга, а то у него нет телепатии. Я попросил пацана, чтобы обязательно дождался Дюму и помог тому сделать уроки. Томми заверил, что все будет в порядке. У центрального входа швейцар живо свистнул мне экипаж, и я скомандовал возниться сначала к торговой гильдии. Расположился на кожаном сиденье. Поехали. Заглянул в Демя на окошко. Раскидистая крона деревьев парка с очень зеленой листвой. Необычайно яркое небо с очень пушистыми облаками. Лицо Виги тоже чрезвычайно романтическое и загадочное. — Ага, это он так бежит уроки делать. — Дема, — подумал я, — после занятий едешь в казино переписывать лекции. Тексты на сайте виг.гад. Твой одноразовый пароль уже носится. — Один раз авторизуешься, потом так будешь ходить. В семнадцать полдника отправляешься в крепость с крейнджером. Ужинаешь и спишь в казино. — Все ясно? — Да, сеньор, — ответил он мысленно. — Я только девушку допровожу тут недалеко. — Я быстро. Я свернул его окошко и на время забыла его существование. Завели общий разговор с Тыцем и Яриком. Вдвоем с Архонтом пытались по-эльфийски объяснить духу эльфа, матерщинника, основы магии историю народов Асгира. Всем часто не хватало слов. Однако нам съезжал только тыц, что ему прощалось как в психической творческой натуре. Да и не ему ж. А нам требовалась практика на эльфийском. Остановились возле здания торговой гильдии. Я попросил возчика подождать немного, и сбегал заплатить по квитанции тыхи Занятно, что девушка-клерк спросила, как я желаю платить со счета или наличными. Оказывается, на мой счет свободного лидера Виха, магать моей смерти, некое общество взаимопомощи свободных горожан, переводит часть денег, полученных с аукциона гильдии. Отправитель снабдил переводы текстом. Не забудь, что половина Настя уже набежало 74 тысячи золотых. «Наверное, это деньги от реализации имущества начальника городской стражи. У нас с Настей две доли из восьми. Еще часть меня на общее вычитают. А дорогие, видать, картины у него висели. Надо будет у Кэри еще уточнить. Дальше я попросил извозчика ехать на остановку колледжа. После сегодняшнего выступления у Демы могут... «Да что там! По моему школьному опыту проблемы у него возникнуть должны!» «Даже если Дема был бы абсолютно прав, правым будет преподаватель, просто потому что преподаватель неправым не может быть никогда». За эту идею все другие преподаватели кого угодно на костре сожгут, что и подтверждается европейской историей. Пока шел к зданию заочного отделения, придумал для Доры официальную причину визита. Типа я по дороге в библиотеку. Кстати, это чистая правда. Заскочил спросить насчет консультаций. Ну, каких-нибудь. Это тоже правда, хотя и нечистая. И заодно, как бы в общем, уточню, как дела у Демы. Замысел мой оправдался с блеском. Я толком сказать ничего не успел, только вошел в преподавательское логово и поздоровался. А Дора радостно это к ней говорит. — Как ты, сука, вовремя? Ну, иди сюда! Я подошел к ее столу. Присел на стульчик для посетителей и возрился на нее честными ничегошеньки, понимающими глазами. — Еще смотрит тот, — перешла ведьма от радости к другой крайности. — Твой оруженосец сегодня преподавателя чуть не загрыз. — Да ты что, — не поверил я. — Он у меня смирно его в вашем колледже самого постоянно бьют, с синяками приходит. — Его преподаватели били? — Нет, тогда это не наше дело, — заявила Дора. — Ну и что тогда так орать? — спросил я. — А то, что твоего оруженосца, читай, уже отчислили, — воскликнула ведьма. — За нападение. — Может, сразу изнасилование пришьете? — ухмыльнулся я. — Я ж потащу обоих под амулет правды в мэрию. — Только зря потратишь монеты, — холодно сказала Дора. — А я уже потратил. — За курсы вы ведь деньги не вернете? — улыбнулся я. Она опустила глазки, и я добавил. — Меня лишняя тысяча золотых не разорит, но вас засужу до нервных припадков. — Ну, не напал, все равно угрожал, — Угрюмо проговорила ведьма, — при всем классе. — А с чего это он, друг, — поразился я. такой спокойный, почтительный мальчик? — Да какая разница, с чего? — воскликнула она. — Угрожал перегрызть горло учителю, а за день до этого послал нахуй. — То есть нахуй посылать можно? — уточнил я. «Это говорит о том, какой он у тебя почтительный!» Еще немного возвысила она голос, прямо в учительской. «И цивик утверждает, что он ничего не слушает и не записывает, просто сидит и следит за ним глазами». «Нервный какой! А это уже вариант. Для начала я спросил спокойно, а цивик — это препод, да?» «Да!» — гневно заявила ведьма. «И ничего смешного!» «Вот и в дневнике Дема какой-то цивик написал, что парень ничего не записывает». — проговорил я. — Я сразу проверил его тетрадь. И знаешь что? — Что? — буркнула она. — Пиздит твой цивик! — улыбнулся я. Пацан исписал его бреднями пять страниц. Тетрадь и дневник я, само собой, предъявлю в суде. Дора придавила меня тяжелым взглядом. Помолчав немного, убавила тон. — Ну пойми же, что с твоим Демой вопрос решен. Сейчас вопрос о тебе. Тебя отчислят как его сеньора. И вон уже консультации пропустил. — Подашь в суд, точно отчислят. — Ну, высудишь ты монеты обратно. Тебе же от этого ни жарко, ни холодно. А учеба накроется. — Да, — согласился я с ней. — В суд подавать глупо и лень. Я ласково улыбнулся ведьме и сказал со всей душевностью. — Если отчислят Дюму, я этого цивика просто сожгу живьем. Поверь, я могу. Судя по бледности, Дора мне верила. «А если отчислят меня?» — продолжил я. Дора меня торопливо перебила. «Ты сюда вообще учиться ведь пришел? Так и учись, а не это вот все!» Она заговорила, доверительно понизив голос. «Понимаешь, если бы один на один...» «Да хоть бы и был, придурка! Твой оруженосец угрожал ему при всем классе!» «Он извинится», — сказал я глухо. «Тоже при всем классе! Или просто перестанет ходить на курсы!» «Знаешь», — Дора заглянула мне в глаза, — «тогда ты тоже за него извинись. Может, не лично? Напиши в дневнике». А вот тут меня подклинило. «Не желайте другим того, что не желаете себе». Я мысленно схватил себя за волосы и заставил согнуться собственную шею. И выдавил из себя по слогам. хо Глубоко вздохнул и прорычал уже свободнее. — Ну, блядь, если после извинения его отчислят? — Не отчислят, я уговорю, — уверенно улыбнулась ведьма и спросила. — А ты вообще зачем пришел? — Спросить, что хотел. — Да по дороге в библиотеку, — сказал я, показав сумку. — Думал узнать про консультации. Говоришь, я уже что-то пропустил? — Фигня, — махнула она ладошкой. — Если ты читаешь ту... Она сделала выразительную паузу. — Ту книгу можешь забить. Только не ругайся больше ни с кем, пожалуйста. — Хорошо, — сказал я, вставая. — Пока, Дора. Пока. Увидимся, — ответила ведьма. Из здания заочного отделения я упругим деловым шагом направился в библиотеку. К неспешным прогулкам не располагала беседа, затеянная Яриком. Начал он с вопроса. — Ты ебанулся, нахуй, давать такие обещания всяким шалавам? И, не дожидаясь ответа, сразу перешел к претензиям. «Только попробуй, блядь, извиниться перед этим пидорасом!» «Дора не шалава!» — возразил я. «И при чем тут опять пидорасы?» — возмутился тыц. «Чуть что во всем у вас виноваты пидорасы!» И «Я в плохом смысле!» — сказал Архонт. «Дора же неплохая тетка!» — заметил я. «Дала нам книжку!» «За сто золотых!» — напомнил Ярик. «И хуй с ней, пусть она неплохая! А этот пидор тоже, что ли, нормальный?» и нормальная, заявил ты Просто для некоторых необычная. Эй, ты что же, тоже, э, подумал растерянно Ярик. Я умер, воскликнул Тыц. Ну и тот тоже должен просто умереть, проговорил Архонт. Он умрет, люди все умирают, сказал я. Часто их убивают другие люди, и кто-то получает страховку. Да, хорошо, что напомнил, заметил Архонт. Сначала надо проверить, есть ли на него заявки. Я о другом, подумал я. Если выбор убить человека или извиниться, я лучше извинюсь. Ты, Макс, сука, тьмы, смерти нахуй! Выдиратель архидемонских яиц? воскликнул архонт. Старик, я тоже всего лишь человек. Человечек, вздохнул я. Помнишь лампочку? И мою нить легко оборвать, я заговорил с отчаянием. И все, после этого все ничего не будет, как и не было никогда. «Да возрождаетесь вы!» — возразил тыц добавил печально. «А вообще, да, умирать страшно и больно, и очень грустно, можете мне поверить». В мозгу повисла напряженная пауза, Ярик ее прервал в ухо. «Ну, хуй знает. Пусть моя природа становится человеческой, я извиняться не стану. В любом случае не стану первой, и уж точно не буду извиняться один». «Если мы его грохнем, выгонят из колледжа и перестанут пускать библиотеку», — выдвинул я решающий аргумент. Ярик снова замолк и только когда уже подходили к читалке, заявил... «Ну, хоть с тобой, извиняйся». «Но я против и не имею к этому никакого отношения». Я не стал ему указывать, что тогда он и читать ничего не должен. «Зачем?» «Он не дурак, сам все понял. Просто пытается себе врать». «Хм...» Его природа действительно становится человеческой. В библиотеке милая девушка со мной учтиво поздоровалась и спросила, чем может мне помочь. Я ей невольно улыбнулся. — Ну, есть же еще культурные вежливые девушки, тоже в культуре. А у нее, наверное, еще и жалование, не как у преподавателей, которые по казино ходят. Я назвался и вытащил из сумки книги. Девушка их придирчиво осмотрела и приняла назад. Снова мне мило улыбнувшись, напомнила, что читатели с нетерпением ждут новые книги Ленора Эльфийской. А то ж читательский рейтинг «Динамическая штука» запросто может упасть, если перестанут читать подаренные мною книжки. Я ее заверил, что вопрос с печатью новых книг Ленора уже решается, и попросил что-нибудь почитать по программе, если можно в отдельном кабинете. Она с огорчением сказала, что сейчас выделить мне отдельную комнату не получится». «Везде уже читают. А вообще такие вещи нужно заказывать заранее. За аренду кабинета библиотека берет по серебряной монете в час, а за полностью личный кабинет по золотой монете в день, если аренда до месяца, или по двадцать золотых в месяц. И вы никого не будете туда пускать?» Поразился я. «Что ты?» Засмеялась она. «Когда тебе понадобится твоя комната, попросим читателей перейти в другие комнаты». Девушка мне лукаво улыбнулась и закончила. — А если мест им не хватит, пусть и бывает нахуй. — Ну, все ж таки жалование у нее маленькое, — подумал я и принялся задумчиво тереть подбородок. — Скоро зима, речка замерзнет, из города не уплыть. Да и незачем, с индейцами же собирались воевать. — Давай тогда абонемент на четыре месяца, — решился я. — Это не абонемент, а бронирование, только возможность всегда занять свою комнату возразила девушка. Плата за пользование та же. Серебряная монета в час. Ну сука, подумал я. Ага, блядь, маленькое у нее жалование. Да они в этой библиотеке должны получать больше, чем банки. Но я же вождь, в конце концов, могу себе позволить. Ладно, давай так, проворчал я. Девушка с наровисто оформила мне бронь, взяла плату и выдала сдачу. Сейчас место есть в десятой комнате, сказала она. «Проходите, располагайтесь, книги вам принесут». Я по старой памяти... Блин, как давно это было! Поднялся на второй этаж, нашел десятую комнату. За столами сидели трое парней и смутно знакомая светленькая девушка. Черт знает, может, мельком где-то видел. Я учтиво поздоровался, мне покивали, не отрываясь от книг. Прошел к столу. Уселся, поставив похудевшую сумку у ног не успел заскучать, как симпатичная библиотечная служащая, привезла на тележке и выгрузила передо мной десяток томов и, пожелав приятного чтения, удалилась. — А мне потом эти книжки переть на первый этаж? Я, может, и не просил столько. Но делать нечего. Взял первую книгу сверху, какую-то чувство магии, магия чувств. Открыл и углубился. То есть попробовал углубиться. Ярик проскрипел в мозгу... «Алло! Ты сюда читать, что ли, пришел?» «Ну да, это же библиотека», — ответил я резонно. «Дома почитаем», — заявил он. «А сейчас сканируем страницы и грузим на сайт. Ты давай правая, а я левая». «А почему это я правая?» — возмутился я. «Правых вон на одну больше!» «Ну, можешь за это передо мной извиниться», — сказала эта нахальная шаровая молния с моим характером. «Не хочешь извиняться? Тогда давай уже...» «Приступай!» Сначала пошло с трудом. Непроизвольно срывался на чтение. Потом выработалась функция оттекстовка изображения без выделения смысла. И дело пошло быстрее. Поспорили, кто быстрее, тот первый будет бить Настю на тренировке. Появился азарт. Я все быстрее шелестел страницами. «Картинки, что ли, ищет?» — спросил незнакомый парень приятеля. Тот захихикал. Девушка на них посмотрела с негодованием, резкими движениями собрала книжки в сумку и вышла. «Фу ты, ну ты!» — прокомментировал второй придурок. Я легко проигнорировал недоумков. «Была бы тут Настя...» «А так убивать их, что ли?» «Без меня найдут на заднице или поумнеют неебаными. За первую книжку я свои страницы текстовал быстрее Архонта. «Триста двадцать один раз!» а он выиграл всего 250. Так на следующей книге он меня уделал просто с разгромным счетом. 405 на 180. И скотина такая при мне демонстративно сгрузила на сайт свою часть. Хранил данные в моих же мозгах, бесстыжая тварь. На третью книжку договорились, что сгружать будем сразу, чтобы без подлянок. И в этот раз он меня, пустит с минимальным преимуществом 298 на 271, Ну все-таки обставил. Я решил подойти по-инженерски. — Глаза ведь у меня два. Вот одним буду сканировать четные строчки, другим нечетные. — Эй, а я, блядь, каким глазом должен смотреть? — возмутился Архонт. — В эфирной форме свои глаз у меня нет. — А третий глаз не пробовал? — ответил я. — Это который шоколадный? — фыркнул Ярик. — Не пробовал, значит, — заметил я глубокомысленно. Да — До меня дошло, в чем он меня надул. «Книжку я держу, чтобы хорошо было видно мою страницу, но на правую страницу я смотрю левым глазом, под неудачным углом». Я взял четвертую книжку и сел поудобнее. Блять, так нечестно!» — заорал Архонт. «Но так и должно быть», — молвил я отрешенно. «Ну и выиграл, само собой, 320 на 280. Взял пятую, контрольную, открыл. Немного поругались из-за света». Договорились об оптимальном положении и стартовали. Сука, в книге оказалось четное количество страниц. 305 на 305. Кажется, так и должно было получиться. Неуверенно проговорил Ярик. Я ж по природе просто не могу быть намного умнее тебя. А не намного это насколько? Иронично переспросил я. Так, на самую малость ответила моя наглая копия. И я подумал, что на этой ноте стоит заканчивать умные дела этого и так слишком умного дня. И в этот момент в комнату вошла та светленькая девочка с полненькой подружкой. Они сели напротив меня. Я присмотрелся к пухленькой подружке в очках на располагающем симпатичном личике. Ее я точно видел не немельком. — Молли! — вырвалась у меня полувопросительно. — Привет! — Привет, Вих! — обрадовалась она. — А что ты тут делаешь? Ты разве студент? Представьте себе да!» — сказал я весело. «Ой, как замечательно!» — обрадовалась Молли еще сильнее. «Знаешь, у нас в общежитии есть свое студенческое темное братство. Мы можем принять и тебя!» «Братство!» — поморфился я. «Да с парнями как-то не особо тянет дружить!» «А у нас почти одни девчонки!» — радостно воскликнула Молли и указала на светленькую подружку. «Ты разве не помнишь и веточку?» А она тебя и Настю так хорошо запомнила, что прям забыть не может. Настя тогда еще несколько девочек приняла на свою сторону. — Ну, тогда чего в них вступить? — проговорил я Валежно. Когда у вас приемные дни? — А можно прямо сейчас, — заявила Молли. — У тебя есть свободный часик? — Какое совпадение! — Глупо было бы не воспользоваться. Может, после женской обчаги все-таки удастся заснуть? — Конечно, есть, милая Молле, — сказал я ласково. — Только вот книжки сдам и с собой еще возьму.